Глава 966. Согласно или нет? Чем больше планет рядом, тем больше силы дарует владельцу звёздная зарождённая душа. Кладбище звёзд само по себе не являлось планетой, а некой областью в пустоте. Сейчас же в звёздном небе парила лишь одна дао-планета. Звёздная зарождённая душа даровала ему силу, но не так много, как могло показаться. Ранее, благодаря благословению Миры и раскрутившейся звёздной зарождённой душе, Органы чувства Ван Боле обострились, поэтому он смог увидеть скрытые в небе планеты. В тот момент он сам казалось стал планетой. После всплеска ауры звёздной зарождённой души и культивации он поднял обе руки к небу, словно могучий титан. В этот же миг небо отозвалось оглушительным рокотом. Из глаз Ван Боле брызнул звёздный свет, его тело постепенно окутывалось свечением, которое с каждой секундой становилось всё ярче. В коконе чистого света он воспрял над землёй. Пока он поднимался в воздух в окружении слепящего свечения, Рокот в небе становился все сильней. Потухшим планетам, которые после прихода Дао-планеты стали невидимы на небе, внеф засияли звёздным светом. Вернувшееся к ним сияние было совсем слабым, к тому же сразу после появления их внеф начала подавлять Дао-планета. Тем временем Ван Буэлэ поднимался все выше и выше, окружающее его свечение тоже усиливалось. Где-то глубоко в душе нарастало чувство, будто он превращается в планету. Звёздное небо стало медленно меняться. Несмотря на давление Дао-планеты, в черноте загоралось всё больше новых огней, словно они вместе с Ван Буэлэ пытались дать отпор гегемонии Дао-планеты. Вот только его давление было чудовищно сильным. Если раньше гигантская планета лишь презирала Ван Буэлэ, то теперь она чувствовала неуверенность. Ван Буэлэ из человека превратился в одну из планет, Поэтому своими действиями он бросил вызов её статусу. Вся из-за эссенции звёздной зарождённой души, об этом секрете не подозревал даже сам Ван Боле. Звёздная зарождённая душа в некоторой степени являлась звездой. У неё не было вещественной оболочки, только звёздная воля. Получилось так, что попытка Ван Боле овладеть дао планеты была схожа с тем, как другие планеты пытались дать ей отпор. Если представить, что дао планета была императором, Тован было востапал лидером восставших крестьян, которые пытались свергнуть деспота Строна. Свидетели происходящего поменялись в лице. Боможные люди на площади поражённо таращились в небо, и интеллигентный практик парень в чёрном халате тяжело дышал. Юная девочка и девочка с колокольчиком так и вовсе примёрзли к месту, в глазах обоих застыли неподдельные изумления. Даже император Звезда Пада немного подался вперёд, на его лице было написано недоверие. Вот так сюрприз. Звёздная зарождённая душа. Одна из пяти легендарных зарождённых душ бесконечного Дао Домена. Настоящее чудо. Из-за невероятной редкости и таинственной природы её присутствие было невероятно трудно почувствовать. Даже Император Звездопада только слышал о ней, но никогда раньше не видел, поэтому ничего не заметил во время первой встречи с Ван Боуэлл. Если даже Император оказался не способен её обнаружить, то о практиках с более скромной культивацией говорить не стоило. Сейчас все отчетливо почувствовали её присутствие, от чего многие потеряли дар речи. Когда тело Ван Баолуо в окружении звёздного света воспарило высоко над землёй, остальные огни на небе стали отчаянно сопротивляться, словно не хотели покоряться дао планете и гаснуть. Они хотели восстать против тирании, но им не доставало лидера. Понимая это, дао планета разродилась ещё сильнее. Её сияние залило всё звёздное небо, дабы подавить решивших восстать против её воли планеты. Ослепительный свет грозил сосново подавить планеты, но тут Ван Баулы резко сдрал голову, и в его глазах появился загадочный блеск. «Если планеты не покажутся сейчас, сколько им ещё ждать?» Эти слова прокатились по звёздному небу. Ван Баулы поднял зажатую в правой руке путеводную палочку. Из неё тут же начал бить звёздный свет. Стоило ему взмахнуть рукой, как палочка в луче радужного света устремилась прямиком к небесному барабану, В момент контакта раздался восемнадцатый удар. Барабанный бой достиг самых высоких небес. Восемнадцатый удар с бесконечным эхом, способным повергнуть в пыль горы и осушить моря, разошёлся на все четыре стороны света. Небесный свод разительно изменился, ветра подули в другую сторону, звёздное небо как будто разделилось. На нём появились огромные лезёрные трещины. Следствия давления дао планета Вместе с этим небо сотряс оглушительный рог от планет. Мириады живых существ задрожали от страха, звёздное небо изменилось, на нём россыпями вспыхивали огоньки. Они преобразились и ослепительно засияли, сколько бы да у планеты не старалось подавить их, похоже, она не могла остановить происходящее. Среди огней в небе были не только обычные духовные бессмертные планеты, но и их особые собратья. Тысячи особых планет с девятого по второй ранг 37 планет первого ранга, такого массового появления планет ещё никогда не случалось. Усыпающие небосвод огни сформировали настоящую галактику. Происходящее всё больше потрясало волю Дао-планеты. Кто-то подверг сомнению её величия, поэтому она пришла в бешенство и с чудовищным рокотом полностью материализовалась. Впервые Дао-планета предстала перед всем миром воплоти. Из-за этого звёздное небо искривилось, а сияющие точки, даже самые яркие в неф, начали сдавать позиции. Как вдруг на востоке искривлённого неба, как будто зажглась утренняя звезда, чьё сияние уступало лишь дао планете. Вместе с ней пришла древняя, пронизанная временем аура, казалось, будто прибыл великий князь. Благодаре сиянию этой звезды небо вокруг неё вновь пришло в норму. Потом зажглись ещё восемь огней, восемь древних планет. Они рассредоточились по центру небосвода, словно в противовес Дао-планете. «Древние планеты!» – пробормотал император Звездопада. В душах всех в Империи, кто слышал о них, появилась волна необъяснимого страха. Ибо в древних хрониках было написано, что древние планеты были подобны Дао-планете. Эти легендарные планеты когда-то не сумели подняться до уровня Дао-планеты, но отказались сдаваться. С тех пор они таились где-то в небе Империи Звездопада. Можно сказать, что их постигла неудача из-за нехватки удачи и одобрения. Будь их достаточно, то им бы удалось подняться до уровня Дао-планеты. Планета с бумажным магическим законом преуспела и стала Дао-планетой благодаря одобрению Империи Звездопада и благословению воли кладбища звёзд. Именно они помогли совершить невозможное. В некотором смысле древние планеты стояли выше своих обычных собратьев практически в одном ряду с Дао-планетой. И сегодня в небе появились десять древних и единственная дау-планета, что было неслыханным беспрецедентным событием. Весь мир содрогнулся, звёзды засияли столь ярко, что у людей внизу перехватило дух. Зрелище было неописуемым, только парящий в воздухе Ван Буэлэ спокойно смотрел на небо. Он видел рассыпи огней, тысячи особых планет во внутреннем кольце и восемь древних планет вокруг девятой в самом центре, а они как будто окружили единственную дау-планету. «На сей раз я не полагался на чьё-либо помощь. Так что? Ты согласна или нет?»